Глава 13. ЗООПАРК ДРЕВНИХ Когда мы преодолели две трети пути к входу в лабораторию, продолжая уничтожать паутины и редких пауков, при очередной перекличке два солдата не ответили на запрос. Пришлось останавливаться и возвращаться, внимательно все осматривая. Хорошо, что нейросети работали, а вмонтированные в скафандре небольшие скины сразу нашли изменения в коридоре. Следы липкой жидкости и каких-то выделений были на одном участке, где недавно прошла группа. И что самое плохое, следы ввели за одну из закрытых дверей. На удивление, дверь была закрыта, и ее пришлось вскрывать с помощью плазменной мины. Перед этим две группы по пять человек встали по обеим сторонам дверей, выставив вперед штурмовые щиты. Мины сработали, и нам навстречу вылетел поток плазменных пуль, завязалась перестрелка. И прежде чем удалось уничтожить нападавших, стало понятно, что это наши солдаты, которых что-то утащило в это помещение, и они открыли огонь по своим. «Капитан, что происходит? Это предательство?» – спросил я. «Не уверен. Они из разных подразделений и до сегодняшнего дня не пересекались. Вероятность, что один из них смог завербовать другого минимально, если только это сделал Псион». Да и медицинские показатели у них странные. Может проведем скрытие в медкапсуле? Спросил капитан. Ментальной активности не чувствую. Тут что-то другое. Точно. Давайте найдем ближайшую капсулу и попробуем провести сканирование. Ответил я. Одно тело в штурмовом скафандре превратилось в обгоревший кусок, а вот второе неплохо сохранилось. И двое солдат, подхватив его под ноги, Потащили к медицинской капсуле, которая нашлась через два кабинета. С большим трудом удалось снять большую часть скафандра и погрузить тело на постамент капсулы, после чего запустили быструю диагностику. Буквально через минуту дисплей капсулы окрасился в красный цвет и раздался звуковой сигнал биологической опасности, выдав огромную страницу кодов и ошибок, после чего в капсуле стала проводиться автоматическая процедура дезинфекции и очистки. Пока я со штатным медиком разбирался в них, пытаясь понять, насколько велика опасность, раздались звуки стрельбы. «Капитан, что происходит?» – спросил я. Дюк внезапно покинул строй и попытался скрыться в одном из туннелей, но его вовремя перехватили. Он начал отстреливаться, но реакция у него заторможена, и ребята прострелили ему руки и ноги. «Он жив, но пытается сбежать ползком», – ответил собеседник. «Дюк, кто это?» «Тот, кто помогал тащить труп нашего!» «На всякий случай я взял второго контактирующего под прицел и разоружил!» «Но самое странное, что дают показатели обоих контрактировавших!» «Высылаю их биометрические параметры!» Сказал капитан и скинул мне на тактический дисплей. Учащенное сердцебиение, 120 ударов в минуту, но при этом пониженное давление и падение температуры тела. К основному ритму добавились какие-то помехи. Как будто при такой частоте сокращений сердце давало небольшой сбой совершенно другой мощности и чистоты. Тут меня пронзила догадка. Всем отойти от подозреваемых на пять метров и ни в коем случае не контактировать с ними. Немедленно сожгите плазмой тело первого дезертира. Отдал я приказ и сам направился к задержанному. Тот стоял на коленях, заложив руки за голову. Я медленно обошел вокруг него и увидел прожженную дыру на его запястье. Только вот вокруг дыры была странного вида слизь, а сама дыра имела неровные края и не походила на выстрел от плазменного оружия. «Лечь на пол, руки сцепить за спиной, и медленно!» – приговорил я, не сводя своей плазменной винтовки задержанного. Тот начал опускаться на пол, а я пытался проникнуть в его мозг, но вместо привычного контакта получил сильный ментальный удар от невидимого противника. сумев лишь немного проникнуть в его голову. Установить визуальный контакт мне не удалось, но я находился рядом и мои силы давно уже возросли. Размытые образы огромной пещеры, подсвеченные разными цветами радуги, странные монстры и животные, замершие в разных позах и огромный портал или что-то похожее на него. Как только в моей голове появился образ портала, задержанный невероятным рывком вскочил и попробовал напасть на меня. но шансов у него никаких не было, так как моя винтовка уже была направлена прямо на него. Выстрел в упор в голову мгновенно останавливает его, а так как показатели его выводились на мой экран, то я отметил, что сердце остановилось, но не полностью. Редкие импульсы проскакивали на показаниях сердцебиения, и они явно принадлежат не человеку. К нему забралась внутрь какая-то тварь, всем предельное внимание! Отдал я команду, пытаясь нащупать разум того, кто завладел телом солдата. Опять мешанина образов. И снова портал, только уже вблизи. И это явно технологии древних, так как такие символы встречаются на некоторых артефактах. Но при этом сразу становится понятно, что это не технологии человеческой расы, а совершенно далекие от гуманоидной ветви развития техники. Как только я смог разглядеть знаки на портале, то едва не потерял сознание. Обруч на голове запульсировал и сжал голову. В этот момент броня на груди убитого солдата стала дымиться, и наружу появился червь или что-то похожее на него, который выделял слизь и разъедал высокопрочную броню штурмового скафандра. Я с трудом успел навести оружие на него и выстрелил, когда он совершил прыжок. Плазменный заряд попал точно в центр этой дряни, разметав ее на куски. Всем внимание! Дрянь видит червя, разъедает скафандр и подчиняет человека. Стрелять в любую подозрительную хрень! Отдал я приказ, и уже буквально через три секунды раздались выстрелы со стороны второго тела. Он прожег скафандр и пытался вылезти. Мерзкая штука! Я ее пристрелил! раздался возглас одного из солдат. Капитан, настройте ваши скин на диагностику пульса всех участников группы на наличие посторонних помех. Я вам высылаю, что нужно искать, и мониторьте всех каждые 10 минут. Если мы не выработаем методику борьбы с этой угрозой, нас быстро перебьют свои же, отдал я распоряжение. Но связь нестабильна. Часть солдат периодически выходит из зоны контакта с сетью, ответил он. Тогда делайте рокировку каждые 10 минут. Пока других методов борьбы я не вижу. И отдавайте приказ. Нам нужно пробраться к цели нашего маршрута, сказал я. Всем сгруппироваться и из пределов прямой видимости друг друга не выходить. Визуальный и аппаратный контроль Идем плотной группой. До цели уже недалеко, поэтому максимальное внимание. Погонщики дроидов со сканерами биологических объектов вперед. Уничтожать все живое крупнее одного сантиметра. Отдал приказ капитан, и вся группа быстро перестроилась. Мы еще не дошли до конца коридора, а уже потеряли четверых солдат. Довольно плохая статистика. Впереди встретилась еще одна преграда из паутины и двух пауков, которых солдаты оперативно уничтожили. Чувство тревоги все возрастало, как и пульсация обруча на голове. Только причину этого я определить не мог. И, что от меня хочет артефакт, не понимал. Впереди показался огромный зал, в конце которого располагалась огромная крышка люка с мощным приводом. Крышка была прикрыта на две трети, а из-под ее края виднелся дроид, который и не дал заблокировать дверь. Случайно это произошло или было преднамеренной диверсией. Сейчас было трудно сказать, но факт разгерметизации лаборатории был перед глазами. Став полукругом на выходе в зал, мы остановились. Алый, нам нужна любая информация. Можно выяснить, что тут произошло? А лучше, чем тут занимались? Идти в лабораторию, не понимая, что случилось, очень опасно, спросил я у хакера. Ну, можно поискать личного ассистента. У научных работников такие бывают. Или вспомогательного дроида. Сейчас кину, как это выглядит. Ответил хакер. Через несколько секунд на эскин пришла информация, что требуется найти. Погонщики, запустите разведчиков по параметрам поиска. Пусть осмотрит зал. Мы пока постоим здесь. Рисковать лишний раз не будем. Мини-дроиды в виде жуков роем разлетелись по залу, обследуя помещение. В мерцающем свете тревожных ламп были видны следы побоища, которое здесь произошло. Разбитые основы роботов и непонятных шагающих машин. Возможно, что это экзоскелеты неизвестного происхождения, части экипировки, сломанное оружие, несколько грави-платформ, какие-то ящики и неизвестные приборы, множество баллонов с разными газами. Вообще, общий вид зала больше подходил для грузового дока космического корабля, а не для зала пропуска в секретную лабораторию. Буквально через пять минут с дальней стороны зала, метров через триста от нас, разведчик засек наручные скин. Капитан отдал приказ, и пятерка солдат, прикрывая друг друга, выдвинулась в ту сторону, осторожно переступая через разбросанный мусор, обходя разломанную технику и загромождения. Минут через пять они достигли места, где из-под завала вытащили руку с ручным эскином. Судя по цвету скафандра, рука принадлежала ученому, а не лаборанту, что давало нам шанс узнать, что тут происходило на самом деле. Хакер, получив ручной скин, подключился к нему и завис на несколько минут. А мы все это время торчали на входе, и меня это серьезно напрягало. «Алый, как дела? Удалось что-нибудь узнать?» – спросил я. «Тут сложный код шифрования из последних версий, и он имперский. На взлом нужно не меньше часа», – ответил он. Торчать час тут совершенно не хотелось. «Капитан, выставляйте стационарный сторожевой комплекс на выходе и в коридоре на 100 метров». Нам нужно убраться отсюда на время взлома. Осмотрите пару ближайших комнат, где можно передохнуть, и нас не застанут врасплох, сказал я. Опять в воздух поднялись летающие разведчики и полетели осматривать все помещения, куда смогли добраться, вдоль стен зала. Там, где мы прошли, помещения были задрайны, и мы их старались не трогать. Тем более сканер биологической активности молчал, хотя в данных условиях рассчитывать на него особо не приходилось. «Найдена оружейка и комната отдыха охраны на 10 человек, но там места много, думаю, все поместимся». «Это тут, рядом с выходом из зала, двери открыты есть следы перестрелки, но с виду двери целые. Если восстановить систему и закрыть их, то получится неплохой пост с возможностью наблюдения», – доложил капитан. «Выдвигаемся», – ответил я. «Люди устали им нужен отдых. Даже просто расслабиться на час уже многого будет стоить». Еще неизвестно, что нас ждет по ту сторону герма двери, поэтому час отдыха нам не помешает. Помещение было специально оборудовано для наблюдения за всем залом и имело специальную комнату с хорошим обзором, расположенным чуть выше зала, откуда открывался хороший вид на всю обстановку в нем. «Капитан, расположите дежурную станцию здесь. Кто знает, что там прячется, лучше перестрахуемся. А второй пост замаскируйте». И наблюдение подключите проводное, но до ретрансляторов. Не хочу, чтобы по ним нас нашли. Дежурная смена, пять человек на входе за второй дверью. Здесь никого не должно быть, сказал я. И пока выполняли мое распоряжение, я размышлял, чем мне заняться. По идее, нужно отдохнуть. Обстановка слишком напряженная. А у меня нервы уже месяц, как на взводе. Этот постоянный стресс может вылиться в серьезные проблемы в любой момент, поэтому нужен отдых. Затем, найдя свободное кресло, усел за него и сразу отключился, провалившись без памятства. Сна не было. И когда меня разбудили, то только благодаря ручному скину понял, что проспал полтора часа. Хотя по ощущениям я будто и не отдыхал. «Мы взломали Искин. Мы с Алым еще не смотрели. Ждем вас». «Хорошо, ведите», — сказал я, вставая. Тут были небольшие комнаты типа переговорных. Вот одну из них мы и зашли. Для меня притащили удобное кресло, а сами расселись рядом, и наш хакер, вывел на проектор на стене, включил запись. Это был своего рода краткий отчет о проделанной работе в виде презентации, который рассказывал пожилой мужчина в научном скафандре. Меня зовут профессор Фердинанд. Я расскажу, что за объект был обнаружен и над каким направлениями работала моя группа, а также об успехах наших исследований, которые потрясут весь научный мир. Около ста лет назад при разработке пласта никелевой руды проходческий зонд при разведке глубины залегания слоя наткнулся на полость, которую определили как искусственную. Первые исследования проводили колонисты силами местного института и смогли обнаружить объект, предположительно искусственного происхождения, после чего все работы были остановлены и засекречены, а часть персонала попросту исчезла. Вероятнее всего о ней позаботилась имперская безопасность. Для сокрытия работ по исследованию объекта было принято решение построить подземный город и научную станцию по изучению местного светила, а также сигналов из глубокого космоса на особых частицах, которые улавливались после прохождения ими через толстый слой никелевой руды. В центре города построили отдельную лабораторию, которая и занялась изучением находки. Около 50 лет потребовалось на вскрытие внешнего периметра саркофага, как назвали его местные светила. Хотя я склонен считать это законсервированной лабораторией или тюрьмой, но об этом чуть позже. Итак, вскрыв внешнюю обшивку объекта, удалось попасть внутрь огромного полого диска, внутри которого располагалось вот это, произнес говоривший, после чего в кадр попала квадратная арка, виденная мною недавно в образах непонятного разума. Это портал. До сих пор мы не смогли выяснить принцип его работы и то, куда он конкретно ведет. Это не технологии перехода в гиперпространство, а нечто совершенно другое, доселе неизвестное нам. Сама технология похожа на технологии древних, но имеет некие моменты, указывающие на попытку адаптации их другой расой. Работа с порталом заняла почти четверть века, и только по счастливой случайности удалось его активировать. Один гениальный ученый смог подобрать ключик к запуску портала, после чего удалось отправить первый зонд на ту сторону. Вот что он снял и последующие за ним зонды. Проговорил профессор, показывая несколько коротких видео. Огромная пещера, несколько километров в диаметре, примерно такой же высоты. Сама пещера подсвечивалась многочисленными огнями, растущих из пола глыб. Все они были разного размера. И когда камера навелась на один из них, то стало понятно, что это огромный саркофаг, в котором плавало непонятное существо. При этом создавалась уверенность, что оно живое. Но ну а свет от этого саркофага походил на индикацию состояния. Дальше картинки показывали различных тварей, при этом все они выглядели очень агрессивно. Тут были и пауки, которых мы встретили в коридоре, что объясняло их появление. Первая попытка изучения инопланетной формы жизни, как и две последующие, обернулись трагедией, и только случайность позволила избежать катастрофы. Все формы жизни крайне агрессивны именно к человеку. Один из ученых предположил, что сами древние были очень похожи на людей, что подтверждается нахождением их медицинских капсул. По его теории, древние зачистили данный участок космического сектора от возможной угрозы для своего существования и существования своих потомков. Все эти формы находятся в необходимом количестве для воспроизведения каждого вида и, вероятно, древние сохранили их для своих экспериментов. В определенный момент было предложение закрыть доступ к данному артефакту и прекратить все исследования, но имперцы настояли на продолжении. И нам удалось найти систему квалификации по уровню опасности, что позволило начать изучение наименее опасных и агрессивных видов, проговорил профессор и появилась картинка пауков. Это самый безопасный вид, который мы начали изучать, но по наличию нескольких подвидов, и по косвенным данным есть вероятность, что полностью истребить этот вид древним не удалось. В данный момент основные исследования ведутся над полученными системами контроля, которые были обнаружены у одного вида, который пытались изучать. На их основе создан чип, который можно внедрять любому разумному, и он будет находиться под полным контролем. Все эти чипы будут подчиняться человеку, активировавшему артефакт древних, который настроится на него. По сути, это ключ к абсолютной власти, и это поможет вывести общество на новый этап своего развития. Помимо этого, изучаются и все агрессивные виды, разрабатываются варианты защиты от них на случай встречи при освоении космоса. Ну а самым опасным почему-то помечены вот эти простые с виду черви, изучение которых пока под запретом. И надеюсь, никто в здравом уме не рискнет его нарушить, даже во славу науки. Да и сделать это будет непросто. так как тут предусмотрена дополнительная защита по вскрытию данного саркофага. На этом запись прерывалась, а мы сидели, пораженные осознанием задницы, в которой мы оказались. Если верить просмотренному видео, кто-то выпустил из саркофага самую опасную тварь и еще некоторых особей опасных видов. Сделано это было специально для нас, а значит нам придется устранить эту угрозу.